от многочисленных чаш вина, поглощенных на свадебном перу. И вот теперь настал ее черед смотреть на него сверху вниз, оценивая каждый сдавленный хрип, стараясь определить, как скоро смерть приберет его. Ильдика понимала, что чересчур осторожно распорядилась ядом, который ей дал епископ Валенсийский, в свою очередь, получивший его от архиепископа Венского и все с одобрения короля бургундов Гундиоха. Побоявшись, что тиран почувствует горечь яда в чашу с вином, девушка положила слишком маленькую дозу. Ильдика стиснула стеклянный флакон, теперь наполовину пустой, ощущая причастность к этому покушению других рук,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 Небо на востоке начинало бледнеть обещанием нового дня. Скоро рассветет, и тогда слуги вождя войдут в опочивальню. К этому времени тиран должен умереть. Ильдика смотрела, как при каждом натужном выдохе из ноздрей лежавшего на умирающего пузырится кровь. Слушала хриплый клёкот у него в груди.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 обречен на смерть. В подкреплении своих слов папа поведал историю предводителя Вестготов алариха, который разорил Рим сорок лет назад, но умер вскоре после того, как покинул город. Испугавшись проклятия, Аттила развернул свое полчища и покинул Италию, унося с собой драгоценное сокровище. Но, как это часто случается...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 Ильдика не понимала язык гуннов, но она догадалась, что люди Аттилы, не получив ответ от своего вождя, скоро ворвутся внутрь. Она слишком долго медлила. Словно очнувшись, Ильдика подняла череп, открывая то, что лежало под ним, но ничего не увидела. На золотом дне ларца было лишь углубление в форме того предмета,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 сгореть дотла.